Картонные коробки с прорезанными окошками, которые стоит под кроватью девочки Маши, живут кукла Оля и куклование. Куклование толстый пупс в джинсовой курточке с кармашками, проказник хоть куда, ни минуты не усидит спокойно. А Оля, большая голубоглазая кукла в красивом кружевном платьице, очень любит во всем порядок. Когда кукла Ваня проказничает и разбрасывает все вещи, Оля гоняется за ним с поварёшкой. А ну стой, вот я тебя! Лично ты с тобой поварёшкой носишься! Вот огрей тебя мухобойкой! Ой, ой, ой, я пошутил! Пошутил, пошутил, ай! Однажды кукла Ваня и кукла Оля вместе со своей хозяйкой, семилетней девочкой Машей, сидели на диване и скучали. ой! Просто ума не приложу, чем занять время. Поссориться, что ли? А? Улька? А, бери, да. Сина, отстань! Пусина, отстань! <свят> Смотри, что это? Где? У тебя за спиной? Едва Оля оглянулась, кукла Ваня дернула ее за косичку. Ой? Здорово, я тебя обдурил, обдурил! Утешись, пупсина! Сейчас я тебя так ущипну! Перестай щипаться! Всю вату из меня вытащишь, кто меня потом набивать будет? А тебе и надо! Хоть похудеешь обжора, опять вчера все варенье не слопал. Ну не ссорьтесь вы, не ссорьтесь, вечно ссоритесь. Надоел уже. Каждый день одно и то же. Каждый день, каждый день. Просто у него характер Вредный Сам вредный А? Какой сквозняк? Окно открылось Смотрите, письмо на подоконнике Неужели ветер принес? Маша подбежала к окну и подобрала письмо Написано оно было не на бумаге она розоватой мягкой бересте, свернутой в свиток ух ты письмо настоящее дайте, да, дайте, сюда. дайте сюда я сам прочту Пы, я ры гы ры ры ры ры ры ры ры ры ры что Ты читать не умеешь? Сама не умеешь! Так вот, почему я не мог прочитать. Я держала его вверх тормашками. Тише, тише. А чего тише-то? Тише, тише. Вехтормашками. Это письмо от Пыхалки. Он приглашает нас в гости в сказочную страну. Завтра вечером Пыхалка прилетит вместе с мамой, чтобы забрать нас. Ура! Пыхалка прилетит! Пыхалка прилетит! Пыхалка прилетит! Ах да, вы же, наверное, не знаете, кто такой Пыхалка. А может быть, кто и знает, но позабыл. Пыхалка — это маленький добрый дракончик. Он живет в сказочной стране. И дружит с куклованием Олей и Машей. Как же, спросите вы, дракончик, который живет в сказочной стране, мог познакомиться с куклами, которые живут в городе? А очень просто. Когда-то Пыхалка потерял маму дракониху, а Оля, Куклование и Маша помогли ему найти ее. Теперь Пыхалка, Оля, Куклование и Маша, хорошие друзья, И, разумеется, как хорошие друзья, приглашают друг друга в гости. Вот здорово! чем в банке да. А я возьму? Я возьму? Хотя, впрочем, я даже не знаю, что я возьму. Все хочется взять. Весь вечер друзья собирались в дорогу. Даже ночью, когда мама с папой уже легли спать, они тихонько встали и продолжали собираться с фонариком. А на другой день Они сидели у окна и ждали, когда же прилетит дракончик. Смотрите, смотрите, пыхал как! Там за окном он прилетел! прилетел! Ой! Давно не видели! Очень по вам соскучился! Мы тоже соскучились! Здорово, старина! Здорово! Как дела? Держи хвост пистолетом! Каким пистолетом? Ты чего, перегрелся, что ли? Нет, я с тобой здороваюсь! Ну, получили мое письмо, готовы лететь! Подожди, подожди, Пыхалка! Как же мои родители... Они ничего не заметят. А, а вдруг они подумают, что я потерялась, и будут беспокоиться? Не волнуйтесь, в сказочной стране время течет совсем по-другому. Час здесь, неделя у нас. Твои родители и не заметят, что тебя не было. Сынок, нам пора лететь. Будь мне близкий. Ой, кто это? Это моя мама. Она боялась, что я опять потеряюсь и прилетела вместе со мной. Правда, мама? Правда, сынок. Залезайте на меня и держитесь крепче. Дракониха была огромная, как динозавр. С длинной шеей. Хорошо еще, что она была невидимой для всех Кроме Маши, Оли и Кукловани А то, представляете, какой переполох бы поднялся Динозавр в городе! о о, -о, -о, -о! Маша, Кукловани и Оля Забрались на спину драконихи Драконы взмыли в ночное московское небо Они сделали круг над Москвой и повернули на восток. Вскоре город внизу исчез. Драконы летели весь день и всю ночь. Спина драконихи большая, чешуйчатая, подраговала. Маша, не спавшая всю ночь. Она ведь собирала вещи и не заметила, как уснула. Рядом посапывали Оля и кукла Все там волшебное, все там чудесное, В это не просто поверить. Люди и птицы, и зверь. Голубой, В мир превращений, попасть без paljon, Я paljon, конечно, paljon, сказку paljon, мы и возьмем paljon, niin Волшебные страны. Если бы видели вот удивительный зайцы, олени и мишки, тигры, слоны и мотышки, ходят веселый гурьбой. Это возможно, что друга надежно здесь по встречали с тобой. В Сказку отправимся мы и возьмем вас с собой. Отправимся мы и возьмем нас собой. Мы полетим на землей страну небывалых чудес. В этой стране есть волшебные горы и сказачный весь. Ну, а вначале там снятся смешные и добрые сны. Жителям самой прекрасной волшебной страны. Мы памяти на землей страну небываем. Там связаны смешные и добрые сны Жителям самой прекрасной волшебной страны Маша, Маша, просыпайся Мы уже в сказочной стране Маша открыла глаза Она лежала на зеленой полянке посреди леса. Неподалеку Кукла Ваня и Кукла Оля играли в салки. Побегайся, Страна! И полина, не беги так быстро. Наконец! Я не виноват, что у тебя ножки короткие. Да у тебя короткие. Нет, у тебя, у, тебя, у, тебя, у тебя, у тебя у тебя, у тебя. Маша, пошли завтракать. Мама приготовила бочку перцового компота Перцового компота? Это же горько Да ты что? Ты что забыла? Мы, дракончики, едим горчицу и перец Ха -ха! Вкуснятина! Именно поэтому мы дышим огнем Оля, Оля, иди сюда завтракать. Пыхалка зовет нас завтракать. Да здравствуют завтраки. Я обожаю завтраки. Обеды и ужины ты тоже обожаешь. Я, я, я, я. Не прибедняйся. Друзья вкусно позавтракали и замечательно провели день. Играли в прятки, собирали яблоки с ковырящих деревьев, купались, в общем, И не упомнишь всего, что они делали Ну и денек Отличный денек В жизни так не веселила! Вот бы девчонки из класса охнули Если бы я им все рассказала Хотя, они, наверное, бы и не поверили Я рад, что вам понравилось Смотрите Меркается уже, пора возвращаться в пещеру, а то мы можем не успеть Подумаешь, опоздаем, течкам раньше, течкам больше Не-не-не, ты не понимаешь, если мы не попадем в свою пещеру до темноты, то можем погибнуть Погибнуть? Да. Ой, смотрите, что это? Птицы поспешно спрятались в гнезда Звери забивались в норы Цветы закрывались Даже букашки и те дрожали, забиваясь под корни и цветочные лепестки Даже луна и та спрятала за тучами Надвигалась ночь Страшная ночь Бежим, бежим, а то не успеем. Потом все объясню. Ой, это же, это же сказочная страна. Разве здесь есть чего бояться? Маша, Маша, скорее! И друзья со всех ног помчались к пещере. Волнение пыхалки передалось и им. Охлаваня, ну не отставай! Хватайся меня за хвост! Спотелся! Олька, Олька, давай руку. И зачем я тебе помогаю? Ну давай руку, кукла. На, скорее! Ой, я, я не могу больше бежать. Фу, Ой. мы уже на месте. Кажется, успели. Отворяй ворота, ключиком, замочком, золотым платочком. Ой, давай, Оль, проходи. Наскорее. Сам, проходи. Мама! Мама, мы уже <ada> пришли. Ой, я так беспокоилась! <с devant> не знала, где вас искать! Мы едва не опоздали! Мама, мы нечаянно, мы просто заигрались! Ну как ты мог забыть от злыдни? не могли унести вас! какие <смех> такие? Я хотел вам рассказать. Все было бы хорошо, если бы не злыдни. После захода солнца за из пещеры не высунет, а то злыдни унесут. Откуда они взялись, эти злыдни? О, этого никто не знает. Неизвестно, откуда они пришли и как выглядит. Никто из тех, кто видел злыдней, злыдней Злыдних у мать и злыдних у дочь Не успел о них рассказать ой, ой. самые темные ночи, когда не светит луна Злыдни утаскивают тех жителей сказочной страны Которые не успеют укрыться в своих домах и норах ой, ой. И еще поговаривают Будто злые дни поселились где-то в мертвых горах. А, -а, -а, -а. а, а мы, может быть, что-нибудь можем сделать, чтобы прогнать злые дни? Я победу злые дни, я ужасно отважный. отложу их. Раз их ухо, А потом ногой. Ой! Ой! Ты и смотрелся боевиков по телевизору! Медведи в лесу были посильнее тебя, и то их всех злытни поутаскивали! И что, их никто не может победить? Ой, не знаю уж говорить ли, существует одно старое пророчество. А? Что? Пророчество? Пророчество? Какое пророчество? Не знаю, уж верит ли ему. В этом, в этом пророчестве говорится. Злыдней прогонит маленькая отважная девочка. А поможет ей в этом маленький дракончик. Девочка... Дракончик? А, так это же про нас вспыхал, да, да, да, да. Мы должны прогнать злыдни. И мы их прогоним! А что, а я? Про меня в пророчестве не написано! Помолчи, Он ага. Вечно ты стреваешь! утром мы отправимся в мертвые горы, найдем и прогоним <свят> злыдней! А? Ну что ты молчишь, ма? Вы... Вы твердо решили? Ну, конечно, твердо! Берегитесь злыдней, отважный пупс поклования бросает вам вызов. Ну, только не зажимай мне рот, а то я тебе палец нечаянно откусок. Если вы и правда решили сразиться со злыднями, зайдите утром к Ой-ой-ой, Может, посоветуют, что хорошее. Баба Яга все знает, она дурного не насоветует К бабе а Она не страшная? Она нас не съест? Она у нас добрая Всю ночь в пещере дракончиков никто не спал Утром, как и говорила дракониха Друзья отправились к бабе Еге. Пыхалка! А где живет баба-яга? О, в избушке? Где ей еще жить-то? А избушка на куриных лапках? <связывая> а, ну, ты отморозила кукла на куриных лапках. Скажи еще на бройлерных окорочках. Да -да. <связывая> Друзья подошли к избушке. Баба-яга, казалось, совсем не была удивлена их приходу. Доброе утро, бабушка! Доброе-доброе, голубки! Слышала про вашу затею. Уж на весь лес молва разлетелась. Вправду, что ли, вздумали со злыми воевать? Да, бабушка, сдумали. А, -а ты нам поможешь? ну что, все придумали, Как жить, я вам... Подмогну. Я баба яга а не старушка-богатырша. Что вам от меня надо? Ничего у меня нету. Бедная я совсем. Одна живу. Взять у меня нечего, нечего. А ничь кладенец, а скатерть самобранка, а яблочко на блюдечке золо только ёмочкой. Ух ты какой приткий! Про все нас плетничает. А? Уж самой старухе ведут, что он тот в сундуке лежит. Ну ладно. Голубки, так и быть, подмахну Баба Яга повела гостей в свою избушку на курьих ножках И открыла сундук Старушка долго в нем рылась И достала треснутое блюдечко Со стершейся золотой каемочкой Баба Яга пустила по блюдцу волшебное яблочко На блюдце появилось изображение мрачной крепости с башнями и подъемным мостом. Высоченные стены крепости, окруженные рвом с водой, поросли мхом. Смотрите и запоминайте. Это крепость с лыдней в мертвых А сами злыдни, кровопийцы, живут под крепостью mm -hmm. в подземных лабиринтах. Да-да, mm -hmm. а что за злыдни и как они выглядят, про то, голубки, не спрашивайте. Не ведаю, в блюдце я их не видела, да и они пока ко мне <кху> не заходили. А, -а как нам добраться до крепости злыдней? Может, долететь туда на ковре самолете или добежать в сапогах-скороходах? не могу. Ну, просто не могу. Размечтались. Размечтались. Мертвые горы так просто не одолеть. На них заклятие наложено. Ой, ой. ой. Да, пробовала я как-то туда и на летать. Ну? Думала, может, колдовство рассеялось. А? Ну, куда там? Словно стенами пушает ступу. Да, да, вот да, так, так вот, боль, голубки дорогие. Пешком боль. идти придется, коли надумаете. Да, так-то, голубки. Но ничего, ничего, мы пешком дойдем. Ну ладно. -ть. Значит так, вот вам скатерть. Самобранка. Ага. Ну, что со скотеркой делать, вы и без меня ведаете. Только хлебейте, не потеряйте. Ой, да что нет, нет, нет, нет. совсем без обеда оставите на старости лет бедную. Ух ты! Скатерть самобранка! А я боялся, что останусь без завтрака, ну и без ужина, конечно. Может, прямо сейчас и перекусим а, не жаль, а че, пупсина, понял? Подумаешь. Ну ладно, ладно, нам же пора в дорогу. До свидания, бабушка. До свидания. Подождите. Дайте-ка, я вас провожу. Может, и не свидимся больше, кто знает. Больше что ты я вам старой кархаю. Бог не выдаст, свинья не съест. Ну, пойдемте, мелкие, голубки, пойдем, пойдем. И Дракониха проводили друзей до мертвых гор. А путь туда был не близкий. Нас Мертвые горы, мрачные и суровые, поднимались высоко к небу. Вершины заволакивал плотный неподвижный туман. Наверх вела одна только узенькая скалистая тропинка. Ну и горища! Ого-го! -го! Жалею, что я не горный козел! Да уж точно не горный! Тропинка в очередной раз круто повернула. Друзья вышли на поляну, которую со всех сторон окружали острые зубцы гор. В центре поляны, мрачные и грозно возвышалась крепость. Вокруг стояли высохшие деревья, на которых гулко ухали желтоглазые филины. Земля вокруг крепости была выжжена И безжизненно, как после пожара. Вот она, крепость Слыдни. Отсюда еще никто не возвращался. Чего ж мы ждем? Вперед! Ух ты! Какая лужайка! Ой, ой, ой подожди! Ну, подожди, что? это же не просто лужайка. Здесь же на каждом шагу капкан или волчья яма с коями! Ой, хорошо, что ты сказал. Должен уже быть проход между ловушками. Сами же злые как-то проходят. Да, да, да, да. да. Вот, видите тропинку? Вон, за тем камнем. А -а -а. Вот так. Я М -м -м. пойду первым. Ага. А вы идите за мной. Но только не отставайте и не отступайте ни на шаг в сторону. Ладно. А то, знаете, свалитесь в яму с колями. О -о -о! Я боюсь. Не, вернее, вернее, не боюсь. Хотя, может чуточку. Вытянувшись цепочкой, Друзья осторожно двинулись вслед за дракончиком по едва приметной в траве тропинке. Справа и слева были ловушки. Кое-где земля осыпалась, и видны были острые колья волчьих ям. Я падаю! А, а, а, а, а, Мужа, а, Держись! Как Тянем ее! Через! Тянем, Тянем. Давай, Давай, ой, ой, Спасибо, пыхалка! Маша, это все пустяки. Я готов спасать тебя каждый день. Ой, ой, ой. Вот этого не надо. Не каждый день. Ну, а наконец, ловушки остались позади. Друзья подошли к воротам крепости. Во дворе валялись в беспорядке Кости, черепа и ржавые рыцарские доспехи. Как-то здесь неуютно. Мы должны найти вход в подземные лабиринты. Помните, нам баба Игайша говорила? Да -да -да. Постой, Пыхалка, почему ты думаешь, что чудовища живут именно в лабиринтах, а не здесь, в крепости? Да тут под землей целый каменный город с подземными ходами, потайные дороги пронизывают не только мертвые горы но и почти всю сказочную страну вот друзья осторожно приоткрыли дверь и увидели замшелые ступеньки ведущие вниз в подземные лабиринты Нам обязательно нужно найти злыдней, пока не наступила ночь. Обязательно! Почему? Потому что ночью злыдни нас сами найдут. Вот. Друзья долго пробирались по запутанным ходам лабиринта. Коридоры ветвились, пересекались, обрывались тупиками. Блуждание длилось не один час. Путники уже потеряли всякую надежду выбраться. Когда вдруг... Впереди блеснул свет. Мы выбрались из лабиринта. тихо Помните, что мы все еще в крепости злыдни. Здесь нас могут ждать какие угодно ловушки. Ой. Подойдет. Но только осторожно. А вдруг злыдни. Нас услышат. Друзья очутились в гроте, искрившемся тысячами изумрудов и алмазов. Их было такое множество, что самих стен было не видно. Только море переливающихся камней. Какая красота! Ух ты! Вот это да! Сколько дорого Этот алмазик хочу взять. И этот изумрудик. И вот это. Ой, жаль, карманы маленькие. Жаль, но что ты куплова? Сама такая. Ой, кто это? Глядите, глядите. Вон там. <свеч> что вы здесь делаете? Из маленькой дверки в углу сокровищницы вышла красивая девушка в сарафане и с длинной косой. Не бойтесь. Это Алёнушка, сестра Иванушки Её злыдни утащили месяц назад Алёнушка, ну как ты? Мы тебя искали Пыхалка, а -а -а -а. это ты? А -а -а. Кто это с тобой? Здравствуйте, меня зовут Коля Меня кукла Ваня А я Маша Друзья, уходите немедленно, злые и вот-вот придут Они застанут вас и разорвут на части. Аленушка, скажи, а как выглядят дни? Да. Ужасно! Они громадные, а -а -а. грубые, а -а -а. с красными глазами. А -а -а. Взгляд злыдни имеет колдовскую силу. Сразу теряешь волю. Ой. Самые большие медведи шли, как послушные овечки, прямо в кипящий котёл! Куда же еще? В кастрюлю медведя не затолкаешь. Злынь не бегут, они нас заметили, бежим! Куда, куда бежать? Вот Здесь здесь этот ход. Прыгайте на меня! Друзья выскочили в боковой ход сокровищницы и бросились бежать. Рубины еще раз кроваво вспыхнули, и в сокровищницу вбежали злыдни. Злыдней было трое. Злыдень, злыдниха и их дочка. Они были гигантские, с острыми, кривыми клыками и длинными когтистыми лапами. И серх мраченных под горою. Злыни, злыни, злыни. Мы рвем добычу на кус. Не жалеем В нас доброты Ни капли нет Ни капли нет Мы кровожадные Злодеи Пусть черным станет Белый свет TILLÄ NA! Muistit, zlyt nimmeä, sormetin, silmätin, silmätin, смотреть silmätin, silmätin, silmätin, silmätin, silmätin, silmätin, Куклованья достал из кармана горску шариков от игрушечного бильярда и рассыпал их позади себя. Вот <мас> и Ну, протянул свои громадные мохнатые лапы, чтобы схватить куклованью, но наступил на бильярдные шарики. На злыдня налетела злыдниха, клубок, Из барахтающихся чудовищ покатился по плитам потайного хода, не разобравшись в темноте, что к чему злыдни кусали и царапали друг друга, думая, что они борются с Аленушкой, выхалкой и куклованьями. как ты слышала, они говорили между собой. Ага. Так рассказывай скорее, не тяни, биби ну, Когда-то да. на острове Буяне жил могучий богатырь Светозар, ага. охранявший сказочную страну и ее жителей. А, да, да, да, да. Сильнее богатыря, чем Светозар на свете не сыскать. Светозар одной рукой выдергивал с корнями самый большой дуб а Палицей мог запросто стереть в порошок громадную каменную глыбу. А почему же тогда он не прогонит чудовище? Светозар спит. Злыдни напоили его волшебным зельем и заточили в подземной пещере. Так как же они его напоили? Если он такой сильный. Увидели злые дни, что силы Светозара им не взять, и решили хитростью. Оставили посреди леса бочонок с хмельным вином, а в вино подмешали сонного зелья. Светозар выпил и заснул. Ой, ой, ой, ой, ой, Тогда я нужно я же его разбудить. Да. Если мы разбудим Светозара, Он поможет нам победить злыдней Правда, пыхалка? Да, Правда. да, да, нужно попробовать Может и поможет Ой, смотрите, там что-то блестит это Блестит, это же река, река семиструйная А мы за камнем сидим, скорее к реке, там должен быть плоск Скорее! Друзья выбежали к реке. Вода была, как плывущая радуга. Семь разноцветных струй текли рядом, бок о бок, не смешивая своих вод. Это волшебная река! В этот момент вдруг послышался грозный топот. Это замескавшиеся злыдни, отыскавшие наших друзей в подземных коридорах, выбежали к реке. Они здесь! Я их чую! Понесло по реке. Злыдни побежали в догонку по берегу, но разве им было угнаться за быстрой рекой? Что? Получили недотепы. Как мы от них убежали? Это я им шарики насыпал. Молчи, уплывание. Куда мы плывем, Аленушка? В соляной пещере под водопадом. Там злыдни прячут Светозара Мы должны его разбудить. Только так можно победить чудовищ водопадом? Мы уже почти на месте, осторожно! А, смотрите, водопад! Попричаливаем скорее, пока нас не смыло! Вон, вон там площадка! Ну, скорее, скорее! Стой, Стой! Бросай мне веревку! Веревку! мы разобьёмся! Ой, пыхалка! Пыхалка зацепил верёвку за камень и подтянул плод к берегу! Давай, давай! <свеча> Уф, Печаль! <свеча> а я испугалась! <свеча> вот так водопабище! Ой, ой! Ой, не смотрите вниз! А то голова закружится! А к этому надо привыкнуть! А где пещера с богатырём? Соляная пещера под водопадом. Нам надо в нее попасть! им удалось спуститься по отвесной скале самим и стащить тяжеленного богатыря. Богатыря отнесли в солидую пещеру летучие мыши. Им пришлось собраться целой стаей, чтобы его поднять. Постой, постой! Раз летучие мыши перелетели в водопад, значит и я смогу! А как разбудить богатыря? Богатыря должна поцеловать красавица. С доброй самоотверженной душой. Да, да. я не красавец. Только да. тогда чары рассеются, и светоза проснется. Ага. Ну так поцелуй его, Алёнушка. И дело в шляпе. Тоже мне задача. И <с все не так просто. Для меня Алёнушка слишком тяжелая. Я с ней не смогу взлететь. Кукла, кукла Оля, вот кто нам нужен. Пускай она поцелует богатыря. Почему я? Не знаю, смогу ли я. Это так ответственно. И потом я никогда не целовала богатырей. Не стесняйся, кукла. Научишься. У тебя есть задатки. Ты кого угодно поцелуешь. Даже таракашку в манной кашке. Вот я тебя, вот я тебя. О, ты что, сдурела? Ой, ой, ой, ой, ой, ой. С удовольствием столкну И этого дядьку батарея Целовать не буду Не буду пить все Оля Чего Оля Не буду незнакомого дядьку целовать Оля, Нет. а ты помнишь, мама дракониха Говорила про пророчество Что сказочную страну спасет Маленькая девочка А поможет ей в этом дракончик Может и есть Та девочка, про которую сказано Ой, В пророчестве Ты думаешь? Да Об этом я не подумала. Ну, если ради спасения страны, так и mm -hmm. быть. Где этот дядька-богатырь? Пыхалка подставил Оле спину и велел ухватиться ему за шею как можно крепче. Дракончик тяжело оторвался от края водопада и полетел среди разноцветных брызг. Смотри, не отпускай, а то разобьешь. Ну что, готово? Высотища. Мамочки, я боюсь! Чего, ничего, ничего! О, а вот и пещера! Держись крепче! <связывая> Пыхолка разогнался и врезался в бурлящий поток. Это длилось одно мгновение, но Оля успела промокнуть до нитки. Дракончик! И его спутницы влетели в каменную нишу под водопадом и кувырком прокатились по полу. Они оказались в соляной пещере. Посреди пещеры, подложив руки под голову и похрапывая, спал богатырь Святозар в блестящие кольчуге и красных софьяновых сапогах. нерешительно подошла к спящему богатырю и, закрыв глаза, чмокнула его в щеку. Ай, полится. <звы> а еще он не просыпается? А, может, его как-нибудь неправильно поцеловала? Может, еще раз попробуешь, а? Еще? Сам, сам. Просыпается Ой, Светозар просыпается Хорошо же я выспался Привет, детвора Где это я? Здравствуйте, дядя Свитозар. Вы mm -hmm. в соляной пещере. Mm -hmm. Злые дни подмешали вам сонного порошка в вино mm -hmm. и перенесли сюда. А, -а, -а, -а, -а мы вас тут оп, <смех> оп, разбудили. Злые дни? <смех> ага. Сонный порошок. Ага. Mm -hmm. И долго же я спал. Ой, дядя Свитозар, очень, очень долго. Когда вы заснули, я был еще совсем маленьким, а сейчас я большой, о, какой большой! Злыдни держат в страхе всю сказочную страну. Они перетаскали и съели почти всех зверей в говорящем лесу. И после захода солнца никто и носа не показывает из дома. Всех держат в страхе, а я тут дрыхну. Дрыхнешь? Где сейчас эти злые дни? А к ним. Святозар легким движением расширил выход из соляной пещеры. Цепляясь за камни, он полез по водопаду вверх. Смотрите, Светозар проснулся! Он лезет по водопаду! Ра! Наверное, он ел много Так, где злые дни? Как мне их найти? Они в пещере. в пещере. Наверняка готовятся к бою. Ага. И я буду готов. Посмотрим, кто кого. Ну, где ваш плод? О! Садитесь скорее. Отчаливаем. Медленно и тяжело плод двинулся против течения. А как Светозар будет сражаться со злыднями? Им же нельзя смотреть в глаза в пещере у Я нашла темные очки. А денег светозар. Злое волшебство будет отражаться от стекол и потеряет свою силу. Ну и придумала. Очки надевать. Ну вообще-то, ничего. Плюс может сработать. Устроили тут тихоньки-хахоньки! Светофоры избудили! Думали окрасить! Шутки кончились! Теперь я вас уничтожу! Смотрите на глаза! Слыдни были готовы к бою. Они стояли на берегу грозные! И мохнатые, и красные глаза мерцали, а клыки были оскалены. Злый день уставился на Светозара, но богатырь, защищенный темными стеклами очков, выдержал его злобный, завораживающий взгляд. Берегись, чудовище! Я пересчитаю тебе кости! Поднялся сильный ветер, и волны стали захлестывать плод. На реке разыгралась буря. Все семь разноцветных потоков слились в один, грозный и стремительный. Благотык прыгнул на злыдь. И они покатились по земле, сжав друг друга в объятиях, от которых трещали ребра и рвались кольчуги. Из пещеры выбежали злыхника и ее дочка и бросились на помощь Злыдню. Они хотели сорвать со Светозар очки, чтобы сделать его уязвимым для их завораживающих взглядов. Бои святозара на а -а -а -а! Не Аленушка, Ваня, Маша и дракончик Пыхалка тоже приняли участие в схватке. <-соса> Это Оля вас Оставь, богатырья! я! А подкралась к дочке Злыдни <свес> и застенчивым видом вонзила булавку ей в ногу. <свес> Дочка Злыдни и попыталась укусить куклу Олю, но промахнулась и вместо этого ухватила зубами свою маму за палец. Злыдниха, не оглядываясь, легнула дочку так сильно, что та отлетела на середину реки и возмущенно стала пускать пузыри. О, Найди золотой меч, он должен быть где-то здесь. Уклавай, скорее, скорее! Поймай его, он не должен найти меня! Меч, где же меч? Marty. Это что за штучка? Ух ты! Какая славная сабелька! Нет? его! Нет! Ну и тяжеленный же мечище! Светозар взял меч и поднял его высоко-высоко над головой. Тотчас буря утихла, а злое колдовство злыдней развеялось. Силе зла не вечно быть, Ее можно победить. Ветер, туча, буря, ночь Не сумеют ей помочь, Не сумеют ей помочь. Будет она всю угнать, Ее добрые силы рать. Не придут и эйна пады могу, не краты не много ноги. Не жуки, не пауки, зават мечом огня, засияет искродня. Салоты мечом огня, засияет искра дня. Теперь у меня есть мой меч. Защищайся! Словеешь! <решит> Золотой меч и меч черный скрестились. Во все стороны полетели искры. Злый день и богатырь рубились. Кладывая в удары всю силу Исход этой битвы долгое время не был ясен Но вот черный меч Злыдня переломился У самой рукоятки Крах! Богатырь Приставил лезвие золотого меча К сердцу злыдня Давайся! Не, не убивай меня мы Вы победили злые Ура! Я нашел Святодару волшебный меч! Если бы не я... Чего ты хвастаешься, пупсина? Это я поцеловал за Я его Для того, чтобы целоваться, большого ума не надо! Ах да! Ух, ой, нелегко удалась нам эта победа. Вы дважды спасли меня от бесконечного сна под водопадом, и теперь, когда принесли золотой меч, ну пустихи, можете не благодарить. Нам к подвигам не привыкать, мы попсы ужасно героические. Кто бы говорил? Пора было возвращаться в сказочную долину. Ведь и мама дракониха, и баба яга, и вся волшебная страна беспокоилась, что же произошло с ним, живы ли они. Возвращение в сказочную страну прошло без приключений. Ведь теперь с друзьями был богатырь Светозар который мог защитить их от любой опасности. Смотрите, река вынесла нас сюда, сама вынесла. Вот это да! Это сказочная пристань. Смотрите, на берегу нас уже ждут. Ага. Мы все время смотрели в блюдца и бабы -яги. Ой, не могу, еще мы не потеряли И все думали? жлыбью я на голову набрать Да нет, вот она Иванушка, как ты без меня? Аленушка, сестрица Описать невозможно, что тут началось. Весь берег был полон восторженных драконов, которые хлопали крыльями и свистели радостным драконьим свистом, от которого едва не рушились стены. Подпосторожней, все хвостами-то размахались, все старушку не прихлопнули. <решили> тише, тише! Всем, всем, всем! Жители сказочной страны, букашки, таракашки, чистюри и медведи лоси, всех милости просим! Приглашаем на пир на весь мир! Сами приходите! И друзей приводите, детей приносите! Ура! Бир! Ура! бир! Надеюсь, еду с тобой не приносить. Как тебе не стыдно? Ты да уж меня с собой! Я такого случая расстараемся! Вечеру в волшебную долину стали слетаться, сползаться, сходиться все без исключения жители сказочной страны. Пал, пал, пал! Ровно в девять зазвонил над волшебной долиной невидимый колокол. Как из-под земли возникли накрытые столы с яствами на самый утонченный вкус. Заиграл оркестр. Эй, ты! Ну чего? Пошли танцевать, Я тебя приглашаю. Только не вздумай наступать мне на ноги. Вытащи сначала из карманов весь мусор. Ты гремишь, как жестянка с гвоздями. Рак того пашет, чтобы держать в нем желез. И не могу Вдруг кто-то Кому нужен твой мусор? Мы в сказочной стране Да, страна-то сказочная А мои гвоздики настоящие Разрешите пригласить вас на танец, прекрасная Ольга Ведь если бы вы не разбудили меня Я бы до сих пор спал под водопадом Танцевать с вами? С удовольствием Ну как мы будем танцевать? Вы же такой огромный. Садись ко мне на ладонь. А ты кукла Ваня, танцуй со своими гвоздями. Да целовалась. Ту. Пойду лучше поеду. Ух ты, какой тортик! Тише, тише, эй, помолчите минутку. Дайте мне сказать, мы хотим подарить нашим гостям спасителям, как вы думаете, что? Золотые билеты в сказочную страну. Тот, у кого есть такой билет, может попасть в сказочную страну всегда, когда пожелает. Вот это да, Маш! Смотри, какой билетик! Теперь мы сможем гостить в сказочной стране сколько угодно. Тебя, буксина, только пригласи в гости. Тебя потом за неделю не выгонишь. Да? Я обиделся на тебя. Вот нет! Я сам уйду. Тогда все вкусное закончится. Друзья провели в сказочной стране еще несколько дней. Они купались, загорали, играли на полянке и ходили в гости к Аленушке и бабе Яге. Но потом... Потом они заскучали по дому. Ведь в гостях хорошо, а дома, как известно. В общем, сами понимаете. Как там мои цветочки? А наш домик с Не помню, заперла я его на задвижку перед отъездом или нет. Мы тогда совсем захлопотались в этой суматухе. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Как там моя открывашечка для варенья и мои ржавые гаечки? И развинченный будильник? И папа с мамой, наверное, волнуются. <связывающие> хотя Пыхалка и говорит, что они ничего не заметят. А вдруг все-таки заметят и будут волноваться. Ой, подождите, подождите. А как же я? меня оставляете? Не обижайся, Пыхалка. Но нам пора возвращаться. В гостях хорошо, а дома лучше. А, -а, -а вы улетаете. Но помните, что у вас теперь есть золотые билеты. Мы будем летать к тебе на каникулы, а ты к нам. Правда, пыхал? Правда, а я буду ждать. А, а когда у вас есть, эти каникулы? Осенние, обычно осенью. Зимой. А зимние? Зимой. Зимой. Хотя раз на раз не приходится. Как в школу надоест ходить, так и каникулы. Кто бы говорил, да. ты, пупсина, в школу не ходишь. У тебя вечные каникулы. Во второй половине дня, ближе к вечеру, дракончики с Машей и Олей и куклованей на спинах сделали круг над сказочной страной и взяли курс домой. На обратном пути друзья уже не спали и смотрели вниз на океан. Летели сквозь белую вату облаков. Маск? Москва вон там! Держись! Смотри, не упади! Вот ты ваш дом! Прилетели! Перелезайте на балком! Осторожнее! Спасибо! Все было замечательно! Спасибо! Пора улетать! До свидания! Но помните про золотые билетики! Мы ждем вас в гости! Пыхалка, подожди! А что? А что такое? Как ты думаешь? Ну, если бы кто-нибудь написал про нас книгу, ага. вот это самое место, где мы расстаемся, было бы самым печальным местом. Нет, нет, не очень печальным. Мы же не на совсем расстаёмся. У тебя остался волшебный билет, и ты в любую минуту сможешь навестить нас в сказочной стране. Вот здорово. Раз так! тогда до новых встреч. Приключения только начинаются! Чава-казава! Эй, эй, эй! Кто стащил мое варенье? Признавайтесь, обжор! Веселились и играли С пыхалкой мы до утра Кажет кукла бане, нам уже домой порачать. Сразу это не навсегда. Может быть, очень скоро мы прилетим сюда. посетить тебя, koska, через много-много дней, вспомни kerran, kerran, kerran, kerran, kerran, kerran, той стране, словно kerran, kerran, Мы покидаем сказку, сердце оставим здесь. Мы покидаем сказку, сердце оставим здесь. Мы покидаем сказку.